«Все дороги ведут к ЧАЭС», — усмехнулся Пале сквозь дым сигареты. «Оттуда прискакали. Здесь выброс почти не чувствуется. Видишь, даже нос его пережил таки. Ну, мог пережить. А в центре зоны мало не покажется. Выпей». Он вытащил из кармана куртки бутылку, похоже, украденную у червя со склада во время сидения. «Да уж, Пале зря времени не терял. Спасибо».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 Каша старался не смотреть на ужасную груду. Жуть. А что ты хотел? Стоял прямо здесь, как раз у мертвой зоны пулемета. Принц и влупил сразу, как увидел. Малек, похоже, брезгливостью не отличался. Псевдогигант, кто же еще? Не видал? Вот, смотри. Смотреть не хотелось. Под лопатой оголился позвоночник со странными наростами. Окровавленная плоть сползала с костей.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 оттуда держи курс на сосну. Туда и обратно. Понял?» Каша сделал, как сказали. Малек в рощу, конечно, углубляться не стал. Свалил тело псевдогиганта прямо у забора. Что ожидает эти кровавые куски, Каша уже и сам понял. Ночью придут волки или слепые псы. Все сожрут. Он перевернул тачку. «Прощай, нос. Ничего я о тебе не знал и не узнаю». Ты еще молитву прочти. Раздраженный Паля оказался рядом. Сейчас вернись к дому, никуда не сворачивая, и попроси у червя краски. Надо очертить жарку. Вроде той, что у моста меня жгла? Нет. Та особо вредная. Она всегда там. И шевелись, слышишь? Скоро темнеет, а ночью, да еще после выброса, тут только идиоты могут бродить. Такая дрянь из всех щелей полезет, что мама не горюй.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 «Проверил Сафик и воду. Первым делом проверил. «Все нормально. Вот только нырять я вам все же не советую». Паля фыркнул в кулак. От него сильно несло водкой. «Когда успел?» «Был у нас тут один парень. Бычок. Здоровый такой. Любил купаться. Ручей мелкий довольно. Тогда он устроил за пруду. И давай там лежать. Пузыри пускать. Почти каждый день».